Глава сорок восьмая Лестер, сколько ни напрягал своих мыслей в этом направлении, совершенно не мог выдумать какого-нибудь подходящего плана, который снова вел бы его в деловую жизнь. Успешная организация экипажного треста, предпринятая Робертом, вышибла из его головы всякую мысль об участии в том небольшом вагонном предприятии в Индиане, которому он сначала было заинтересовался. Разве мог он думать о том, чтобы начинать теперь борьбу за деловой успех с человеком, который настолько превосходил его в финансовом отношении? Он узнал всё подробно об этом тресте и пришёл к заключению, что Брэсбич сказал ему далеко не всё. Во всяком случае, он значительно смягчил факты. В действительности, в тресте были миллионы и миллионы. Каждый фабрикант будет сразу схвачен им за горло и задушен. Затеять своё маленькое дело и развивать его под тенью своего брата этого гиганта, но на это он никогда бы не мог решиться. Это было бы слишком позорно. Стараться во что бы то ни стало собрать столько сил, чтобы вступить в борьбу с новым трестом, во главе которой стоял его родной брат, это было тоже совершенно немыслимо. Лучше всего спокойно выжидать дальнейших событий. Может быть что-нибудь ещё и выяснится. Если же нет, то во всяком случае у него остаётся ещё самостоятельный доход и право вернуться снова в компанию Кейн, если он этого захочет. Но захочет ли он? Этот вопрос продолжал оставаться открытым. Как раз в то время, когда Лестер всё это обдумывал и решил ждать событий, к нему явился некий Сэмюэл Росс, заведующий агенттурой по продаже недвижимых имеществ. Лестер видел его раза два в своём клубе, где ему на него указывали как на смелого и ловкого спекулятора по части недвижимых имеществ. И он потом видел его контору на Вашингтонской улице. Внешность мистера Росса была далеко не заурядная. Это был человек лет пятидесяти, высокий, с черной бородой, черными глазами, орлиным носом, раздувающимися ноздрями и с густыми вьющимися черными волосами, которые, казалось, были насыщены электричеством. На Лестера произвела сильное впечатление его гибкая, кошачья фигура и его длинные, тонкие, выразительные белые руки. Мистер Рос пришел предложить ему одно очень выгодное, по его словам, дело. Разумеется, мистер Кейн знал, кто он такой. Со своей стороны он знал также все, что касается мистера Кейна. Не особенно давно он, Рос, В сообществе с мистером Норманном Ял, владельцем оптового бакалейного склада, сделал блестящую аферу с Ялвудом. Мистер Кейн, наверное, об этом слышал? Да, мистер Кейн об этом слышал. Тогда мистер Росс назвал целый ряд других своих крупных дел в области недвижимой собственности. Все они касались хорошо известных всем жителям Чикаго крупных земельных владений. Он откровенно признался, что в этом деле тоже бывали неудачи, и что два или три раза он сам был их жертвой, но что все эти неудачи по сравнению со случаями блестящего успеха были каплями в море, что тоже было хорошо всем известно. И вот теперь, узнав, что мистер Кейн не состоит больше в компании Кейн и полагая, что он желал бы поместить свои деньги в какое-нибудь выгодное предприятие, он Рос решил сделать ему одно предложение. Лестер согласился это предложение выслушать, и мистер Росс, сощурив свои кошачьи глаза, принялся излагать своё дело. Он предлагал ему войти с ним в компанию и приобрести и разработать участок земли площадью в 40 акров, находящийся в юго-западной части города между улицами 55-й, 71-й, улицей Халстеда и Ошландской авеню. Город собирался мастить 55-ю улицу, и в городской план входило также продолжить трамвайную линию Халстетской улицы на значительное расстояние. Железнодорожная компания Берлингтона и Купанси очень довольна возможностью устроить на этом участке пассажирскую станцию. Цена участка — 40 тысяч долларов. Мощение улицы, освещение, посадка деревьев, надзор за работами – все это обойдется приблизительно в 25 тысяч. Рекламы будут составлять в общем, скажем, от 19,5 до 20 тысяч долларов. В сумме все составит 95 тысяч долларов или максимум 100. Половина же, приходящаяся на долю Лестера, 50 тысяч. Выяснив всё это, мистер Росс перешёл к вопросу о доходности. О качествах участка, возможных спросах на него и о вероятном росте его стоимости можно было судить по соседним участкам. Взять хотя бы ближайшие участки улиц Халстед и 55-й в южной их части. В 1882 году они стоили 45 долларов за акр. В 1886 году эта стоимость поднялась до 500 долларов за акр. За эту цену его купил мистер Джонс Лоссон. В текущем 1889 году эта же земля была продана мистеру Мортимеру по цене 1000 долларов за акр. Приблизительно по той цене, которую спрашивают сейчас за участок. Его можно было бы разбить на 50 частей площадью 50 на 100 футов и продавать эти части по 50 долларов каждая. Что скажет мистер о такого рода прибыли? Стоит ли начинать разговор об этом деле? Лестер сказал, что по его мнению, стоит. Поощрённый его словами, Росс продолжал ещё с большим азартом объяснять все выгоды подобного рода предприятий. Надо быть, конечно, знатоком этого дела, и если мистер Кейн войдёт к нему в компанию, то он очень-очень быстро, может быть, в несколько месяцев, самое большее в год, достигнет того, чего такие опытные дельцы, как он, Росс, достигали путём многолетних трудов. Тут много значит престиж и своего рода чутьё. У него, Росса, был целый штат подначальственных ему людей. Кроме того, у него были знакомства и связи в оценочном бюро и во многих других департаментах, заведующих делами городского благоустройства. В том случае, если мистер Кейн сделается его компаньоном, то он Росс сможет помочь ему нажить приличную сумму денег. «Сколько именно, он сейчас сказать точно, конечно, не может, но, во всяком случае, не меньше 50 тысяч долларов, а всего вероятнее от 150 до 200 тысяч долларов». Мистер Кейн разрешит ему разъяснить все детали и каким именно образом должна быть эта система разработана. Лестер ответил, что он подумает. И после нескольких дней спокойных размышлений Уведомил Росса, что он готов выслушать все подробности этого плана. Глава 49. Это предложение было без всякого сомнения выгодным. Мистер Росс был безусловно очень опытным и толковым дельцом, и действовать ему приходилось в хорошо знакомой ему области. Своими доводами он мог убедить всякого, кто только хотел его выслушать. Что касается Лестера, то в основательности его предложения он убедился не сразу. Вначале оно его только заинтересовало. Он любил землю и считал, что помещать в неё капитал надёжнее, чем в какие-либо другие предприятия. Ему понравился и сам мистер Росс, вернее, его манера вести дела. Он не замедлил проверить все те факты, о которых он говорил, и большинство всех подробностей оказались в соответствии с действительностью. Убедившись в этом, он сказал себе, что это в сущности неплохая мысль, прежде чем начинать какое-нибудь новое дело, постараться увеличить немного свой капитал. Беда была только в том, что Лестер в этот период своей жизни не был в состоянии так входить во все подробности дел. Как в первые годы своей деловой карьеры, вся его работа последних лет состояла в надзоре за главными основными сторонами предприятия. Он вёл дела в широком масштабе и ничего не имел общего со всеми теми подробностями, которыми ограничивается сфера деятельности других, более мелких дельцов. На фабрике его отца все мелкие счёты и расчёты вёл Роберт Он же следил за правильным функционированием всех второстепенных частей всего механизма. На долю Лестера приходилось заботиться о самом механизме в его целом, и все мелкие подробности, касающиеся сбыта предмета производства, его не касались. С этой точки зрения он не мог не видеть, что Чикаго был городом, который рос не под дням, а по часам. И что цены на недвижимую собственность должны были сильно увеличиться. Окружавшие город степи в скором времени должны застроиться и превратиться в городские предместья. Нет никаких оснований думать, чтобы какой-нибудь участок, купленный в данный момент, мог не увеличиться и очень быстро в цене. Росс его вполне в этом убедил, но помимо Росса, его собственный разум говорил ему то же самое. Но было много такого, чего он не принял во внимание. Так, например, возможности, что какое-нибудь нежелательное соседство может оказать губительное влияние на процветание приобретённого участка, что те или другие денежные затруднения могут понизить цены на недвижимое имущество и сделать данное предприятие неудачным, не пощадив даже таких опытных дельцов в этой области, как мистер Сэмюэл Рос. В течение нескольких месяцев Лестер обдумывал сделанное ему предложение и, убедившись в полной его надежности, решил продать некоторые свои акции и вложить полученные таким образом деньги в это новое предприятие. Сначала это было 20 тысяч долларов, отданные им на покупку самого участка, половина его стоимости. Затем он реализовал еще 12,5 тысяч долларов на разные улучшения, а после этого потребовалось около 2,5 тысяч долларов на уплату налогов и разных других расходов, большинство которых оказалось совершенно непредвиденными. Так выяснилось, что для мощения большую роль играла степень мягкости грунта, что далеко не все из посаженных деревьев принимались, и пришлось заменить их новыми. Что пришлось прежде чем приступать к тем или другим работам, беседовать с некоторыми членами департамента городского водоснабжения и освещения. И всё это стоило очень недёшево. Мистер Росс оставался во главе дела, но стоимость тех или других мероприятий подвергалась общему обсуждению, и таким образом Лестер был все время в курсе всего, что происходило. После того, как земля была приведена в надлежащий вид, приблизительно год спустя после первого разговора об этом предложении оказалось нужным вложить еще 50 тысяч долларов на рекламы. До этого момента Лестер был вполне доволен как самим предприятием, так и деятельностью Росса, который входил во все малейшие подробности дела. Участок был приведен в прекрасный вид, и ему было дано заманчивое название — «Лесной». Хотя, как на это обратил внимание Лестер, нигде кругом не видно было ни единой рощицы. Но на его замечание Рос ответил, что такое название должно было непременно привлечь всех ищущих себе приют в пригородном районе, а интенсивной работы по посадке деревьев должны будут наглядно им доказать, что в самом непродолжительном будущем этот участок оправдает своё название. Первый противный ветер подул, когда разнёсся слух, что одна из самых крупных транспортных упаковочных международных компаний решила арендовать для своей деятельности громадное пространство, находящееся в непосредственном соседстве с участком Лестера. И известие об этом, помещённое во всех газетах, отбило всякую охоту у тех, кто намеревался строиться на участке Лестера и Росса. Росс был вне себя от бешенства. После некоторых соображений он решил, что самое лучшее, что они могли сделать, это путем новых реклам постараться как можно эффектнее раздуть все прелести участка, а затем постараться ликвидировать его самым спешным образом. Лестер с ним согласился. Они уже затратили на рекламы 6 тысяч долларов. И теперь пришлось затратить еще каждому по три тысячи для того, чтобы в ближайшие же дни прославить лесной как идеальнейшую во всех отношениях местность для постройки на ней загородных домов. Но и это дело не помогло. Они продали только незначительное количество земли, но слухи о международной упаковочной конторе, деятельность которой всегда крайне неприятна для обитателей соседних участков – продолжали оставаться очень упорными, и это вызвало полную неудачу. Лестер был глубоко огорчен этим новым ударом. Практически 50 тысяч долларов, две трети его состояния, ушли в его предприятие, а впереди оставались еще платежи по налогам и разным другим расходам. Он предложил было Россу продать землю по ее номинальной цене, а если это не удастся сделать, то взять под неё суду. Но Росс был другого мнения. Он был в этом отношении очень суеверен и считал, что дело, которое плохо пошло с самого начала, никогда уже потом не может наладиться. Он считал, что нужно совсем бросить это дело, не брать под него никакой суды. Другие опытные дельцы в этой области тоже разделяли его взгляд. Три года спустя земля была продана с молотка. Лестер, вложивший в нее в общем около 50 тысяч долларов, выручил в конце концов немногим больше 18 тысяч, причем некоторые из его друзей уверяли его, что он очень счастливо отделался. Глава 50 Во время самого разгара этого дела миссис Джеррольд решила перебраться в Чикаго. По возвращении из путешествия она несколько месяцев провела в Цинцинати и там узнала многие подробности, касавшиеся домашней жизни Лестера. Вопрос о том, был ли он женат на Дженни, оставался открытым, но все подробности по большей части сильно искажённые. А в юных годах жизни Дженни, а газетные заметки, рассказывающие об известном миллионере, пожертвовавшем ради неё своим состоянием, о ловкой политике Роберта, в результате которой Лестер был совершенно устранён из компании Кейн, всё это дошло до неё. Мысль о тех жертвах, которые принёс и продолжал приносить Лестер, была ей очень неприятна. Прошёл уже почти год с тех пор, как завещание его отца вступило в силу. И за этот год он ровно ничего ещё не сделал. Оставалось всего только 2 года, и если и за это время он ничего не предпримет, то никакого шанса на то, чтобы получить свою долю наследства, у него уже не останется. Во время их свидания в Лондоне Лестер сказал ей, что у него осталось очень мало иллюзий. Может быть, Дженни была одной из них? Может быть, он любил её искренне и глубоко? Или, может быть, он её только жалел? Лети горело желанием всё это узнать. С этой целью она наняла в Чикаго один из самых лучших особняков на бульваре Дрексель. Я наняла на всю зиму дом в Чикаго, написала она Лестеру, тотчас по переезди туда. И надеюсь часто вас видеть у себя. Жизнь в Цинцинати мне ужасно надоела. После Европы всё там так, ну, вы понимаете. В эту субботу я видела Миссис Ноуэлс. Она спрашивала о вас. Знаете, что она очень искренне и дружески к вам расположена. Её дочь выходит замуж за Джимми Северанс. Свадьба будет весной. Лестер прочёл это письмо, Со смешанным чувством удовольствия и беспокойства не было сомнений, что миссис Джеррильд будет жить очень открыто. Не сделает ли она глупость, пригласив его с Дженни? Вряд ли. Теперь ей, конечно, всё известно. Это видно даже из самого письма. Она говорит о том, что надеется часто видеться с ним, а не с ними. О Дженни в её письме не упоминалось. Когда-нибудь он скажет ей всю правду, и тогда будет уж ее дело, как поступить по отношению к дальнейшему с ними знакомству. И вот в один прекрасный день, сидя в уютном будуаре Летти и любуясь очаровательной внешностью у его хозяйки, Лестер решил рассказать ей все, как было. «Она поймет», — говорил он себе, — «без сомнения поймет». Это произошло как раз в тот период его жизни, когда он начинал сомневаться в успехе своего предприятия в компании с Россом. Возможность неудачи его сильно волновала, и потому вполне естественно, что ему хотелось откровенно поделиться своими тревогами с сочувствующим ему человеком. Говорить об этом с Дженни он еще не мог. «Знаете, Лестер, — сказала Летти, — точно почувствовав, в каком он настроении и желая облегчить ему признание. Я очень много слышала о вас с тех пор, как вернулась в Америку. Но мне бы хотелось, чтобы вы сами всё про себя рассказали. Ведь вы знаете, как я принимаю близко к сердцу все ваши интересы. Но что именно вы слышали, Летти? Многое. А завещание вашего отца? и о том, что вы вышли из компании Кейн, разные толки о миссис Кейн, толки, которые меня в сущности мало интересуют, вы понимаете, что я хочу сказать? Неужели вы не думаете что-нибудь предпринять в этом направлении, как-нибудь так устроиться, чтобы получить то, что принадлежит вам по праву? Свою законную часть наследства? Мне это кажется невероятным, Через чур большой жертвы с вашей стороны, Лестер. Или, может быть, вы всё ещё страстно влюблены? спросила она с лёгкой насмешкой в голосе. Лестер долго молчал, прежде чем ответить. Я право не знаю, Летти, проговорил он серьёзным, задумчивым тоном. Иногда мне кажется, что я люблю её так же, как и раньше. Иногда я спрашиваю себя, люблю ли я вообще её. Я буду с вами вполне откровенен. Я никогда не чувствовал себя так странно, как всё это время. Вы так тепло ко мне относитесь, и я на ну, лучше я не буду говорить, что я о вас думаю. Во всяком случае, с вами я могу быть вполне откровенен, и прежде всего я должен сказать, что я не женат. Он замолчал. Я так и думала, сказала Летти. Я не женился, потому что я никогда не мог с достаточной ясностью сообразить, как мне лучше поступить в данном случае. Когда я впервые увидел Дженни, я сказал себе, что это самая восхитительная девушка из всех, кого я когда-либо встречал. Это доказывает, как сильны были мои чары в то время прервала его Летти. Не прерывайте меня, если вы хотите, чтобы я вам всё рассказал, улыбайсь, сказал Лестер. Ответьте мне только на один вопрос, и тогда я замолчу. Это было в Кливленде. Да. Мне так и говорили. В ней было что-то такое, начал было Лестер, но Летти опять прервала его. Его слова причиняли ей боль. Любовь с первого взгляда, не правда ли? сказала она. Я знаю. Вы так и не хотите дать мне договорить. Простите меня, Лестер. Я буду молчать. Так вот, встретившись с Дженни, я совсем потерял голову. Я считал её самым изумительным, самым совершенным созданием в мире. Она не была то, что называется девушкой моего круга. Но ведь мы живём в демократической стране. Я решил, во что бы ты ни стала, добиться её любви, а потом вы понимаете? И вот в этом-то и была моя ошибка. Я не предполагал, чтобы всё это оказалось так серьёзно. До встречи с Дженни мне, кроме вас, не нравилась ни одна женщина, но я буду вполне откровенен. Я совершенно не знал, хотел я на вас жениться или нет. Я вообще не хотел ни на ком жениться. Познакомившись с Дженни, я говорил себе, что добьюсь своего, а затем, по прошествии некоторого времени, мы с ней спокойно разойдёмся, что я её хорошо обеспечу и что это ни ей не сделает больно, ни мне. Вы понимаете? Понимаю, ответила Летти. Да, но как видите, Летти, всё вышло иначе. Это далеко не заурядная женщина. В неё необыкновенно богат и внутренний мир, мир глубоких чувств и эмоций. Она не получила образования в том смысле, в каком мы с вами это понимаем, но у неё природная тонкость ума и масса такта. Она хорошая хозяйка, идеальная мать, это самое преданное, любящее существо из всех живущих на земном шаре. Нет слов, чтобы выразить её преданность отцу и матери. Её любовь к дочери — её, не моей. Безгранична. Она не обладает, конечно, качествами светских женщин. Вести оживлённую светскую беседу ей, может быть, трудно. Её ум работает медленно. Некоторые из её мыслей, может быть, не сразу находят в себе выражение, но как её чувства, так и её мысли — всегда глубоки Вы платите ей редкую дань, Лестер. Я не могу иначе. Это удивительно хорошая женщина, Летти. И тем не менее, несмотря на всё, что я сказал, мне всё же временами кажется, что меня привязывает к ней одно только чувство симпатии. Не будьте в этом слишком уверены, Лестер, предостерегла его миссис Джеральд. «Нет, я много, очень много обо всём этом думал. Я знаю, что я должен был тогда же на ней жениться. Тогда можно было бы избегнуть всей этой последующей путаницы, от которой я, в конце концов, совсем потерял почву под ногами. Завещание отца ещё осложнило всё дело. Я теряю 800 тысяч долларов в том случае, если женюсь на ней. Собственно, даже не 800 тысяч, а гораздо больше — с тех пор, как компания реорганизовалась в Трест. Я думаю, что не преувеличу, сказав, что я теряю целых два миллиона. Если же я не женюсь на ней через два года, я теряю решительно всё. Разумеется, я мог бы сделать только вид, что я с ней разошёлся, но я не желаю лгать. И я не мог бы действовать в этом направлении, не оскорбив её чувств. Она же, как я говорил, Сама преданность. К тому же даже я и сейчас совершенно ещё не знаю, хочу ли я порвать с нею или нет. Вот в силу всего этого я и не представляю себе, что мне, собственно, делать. Лестеру молк и, медленно закурив сигару с задумчивым видом, стал смотреть в окно. Да, это задача. Можно сказать проговорила Летти. Она встала и, подойдя к Лестеру, положила ему на голову руки. При этом движении её бледно-жёлтый шёлковый нежно благоухающий капот коснулся его плеч. "Бедный Лестер", сказала она. "Вы попали в ужасно трудное положение. Это какой-то гордиев узел" но при желании его всегда можно перерубить. Почему бы вам не переговорить об этом с ней самой? Вполне откровенно, как вот сейчас со мной, вы узнали бы, как она на всё это смотрит. Это было бы чересчур жестоко с моей стороны. — Но ведь должны же вы принять какое-нибудь решение, Вестер. Не можете же вы и всё только плыть и плыть по течению. Вы сами себе делаете этим большую несправедливость. Говоря откровенно, я не могу посоветовать вам на ней жениться, и это совершенно не с эгоистической точки зрения. Я не буду скрывать, что я и теперь с радостью пошла бы за вами всюду, несмотря на то, что вы мною когда-то пренебрегли. Что бы ни было, придёте ли вы когда-нибудь ко мне? Или нет? Я не могу не сказать, раз я решила быть с вами вполне откровенной, что я люблю вас и буду любить всегда. Я это знаю, проговорил Лестер, вставая. Он взял её руки в свои и внимательно посмотрел ей в глаза, потом отвернулся. У Летти пресекло дыхание. Ее смутило движение Лестера. Она ждала другого. «Вы слишком большой человек, Лестер, чтобы существовать на десять тысяч в год», — продолжала она. «Вы представляете собой слишком крупную личность в обществе. Вам необходимо вернуться в социальный и финансовый мир, в тот мир, которому вы принадлежите». То, что случилось, вам не может повредить, раз вы снова войдёте в компанию. Вы тогда сможете диктовать свои собственные условия. И я уверена, что она это прекрасно поймёт, если вы ей всё объясните. Если она любит вас так, как вы говорите, то она будет только рада принести для вас эту жертву. Я в этом, безусловно, уверена. И вы, конечно её хорошо обеспечите. Дженни, не деньги нужны, сказал Лестер мрачно. Во всяком случае, деньги помогут ей жить. Получая хороший доход, она сможет лучше устроиться. Я никогда не допустил бы, поскольку это зависело бы от меня, чтобы она в чём-нибудь когда-нибудь нуждалась, проговорил Лестер торжественным тоном.